«Приручение». Она заставляет, подчиняюсь, порой ворчу, рычу, скалюсь, обращаюсь к звери и топаю по комнате из угла в угол, пока она смотрит с постели, и в сравнении с мохнатым телом ее белизна и хрупкость трогательны, хочется потрогать. Она смотрит, знаю, что она знает, сделаю то, что сказано. Обращусь в доброго молодца, отправлюсь мыться и чистить зубы, чихай от порошка. Расчешу неупослушные лохмы, пойду на кухню, достану из железного погреба куриные яйца и, удерживаясь нечеловеческим усилием не проглотить их сырыми, буду готовить яичницу. Пока яйца скварчат на сковородке, кухня наполняется запахом текут слюнки, беру книгу и пристраиваюсь на табурете. Бухты, обычно говорит она. Ой! восклицает гораздо реже. Вид зверя с книжкой в лапах сказочный зрелище, тем более с книжкой стихов. Всё казалось обычным, простым, но внезапно за зая извенья крик родившихся завтра, родившихся завтра ворвался в меня. Входи, девица, входи, красавица, урчу. Подцепляю ногтин странницу, чтобы перелеснусь, не тронет зверь дикий, не обидит медведь лохматый, откуши яичницу, девица. Откуши с хлебушком, красавица. Именно так, кажется, и должны разговаривать медведь и Маша. Она расставляет тарелки. Раскладывает яичницу, наклоняется, заглядывая в холодильник, и еле сдерживую, чтобы не накинуться. Сдерживает неминуемость выволочки. Откуда такая, как её, деликатность? Вчера читал книжку о маленьком мальчике, который жил на небе, а потом спустился на землю. Он любил колючий цветок и приручил зверя. Ты в ответе за тех, кого проглотил. Завелась подруга, ковыряет вилкой, прихлёбывает из чашки. Как на это смотришь? Никак не смотрю. Варчу, чешу когтем мохнатый лоб. Что такое, подруга? Толко мне представляю. Это когда ходишь вместе с кем-то по улице под ручку, грызёшь семечки, хихикаешь. «Невелика хитрость», — отвечаю. «Можешь ходить со мной?» Постараюсь грызь семечки, хихикать. Стучит вилкой по столу, хмурится, злится. Становится похожей на злого мальчишку. «Не надо было тебе говорить». Но она тоже в ответе. Ибо непонятно, кто кого проглотил. Продолжает жевать, но чувствует виноватой. «Невелика хитрость», — отвечаю. И пахнет по-другому из-за этого с кислинкой. Обязательно сходим, обещает, и добавляет как-нибудь. Смотрим в окно.